Десять. Путешествие продолжается. Ничто не удивило бы наших предшественников больше, чем сообщение о том, что мы действительно нашли дорогу назад в мастерские монетных дворов. Джордж Макдональд, 50 лет греческой нумизматики. В поисках потерянного и забытого. В глубочайших коридорах истории находятся темные комнаты с древностями. Эти комнаты полны потаенных уголков, в которых царит тишина, ведь находящиеся в них артефакты далеки от нас и недоступны нам, будучи отделены языковым и временным барьером, а также различиями в наших обычаях. И хоть в этих комнатах прошло более 70% истории человечества, из миллионов людей, живших в них, лишь тяжелые поступь некоторых царей, цариц и завоевателей — таких как Александр, Клеопатра, Цезарь или Константин, до сих пор отражается эхом от их разрушающихся стен. Бесчисленные же подданные этих лиц остаются безмолвными и невидимыми, как будто их вовсе и не было. Напротив, в нашем конце коридора, что окружен множеством небольших, но ярко освещенных комнат, представляющих недавнюю историю, нас попросту оглушает шум от их безымянных обитателей. Благодаря переписям населения, газетам, дневникам, блогам и многому другому их повседневная жизнь доступна нам в мельчайших подробностях. Историки, интересующиеся жизнью неэлитарных групп, редко уходят далеко от настоящего и уж меньше всего заходят вглубь исторических коридоров, где так мало можно увидеть и услышать, если, конечно, искатель приключений Путешествуются путешествуют со специальным светильником, способным освещать пустоту и высвечивать забытые людские массы. Развитие нумизматики Одним из таких светильников является когнитивная нумизматика, новейшая методология исследования доисторических людей, живших и творивших до появления традиционных источников. Такой подход может показаться контринтуитивным, Ведь по самой своей природе монеты являются продолжением высшей власти. Они — артефакты, привилегии самолюбования, распространяемые заполонившими всю историю императорами, монархами и магистратами. «Чье это изображение и надпись?» — спросил Иисус у учеников-фарисеев. И получил исчерпывающий ответ. «Кесаревы». Монета принадлежала императору, потому что на ней были изображены его портрет, имя, титулы, его деяния и его божества, а вовсе не странствующий учитель со своими слушателями. Некоторые люди, присутствовавшие на этом уроке нумизматики, могли быть живы и сорок лет спустя, когда стали свидетелями трагической кульминации того разговора с Иисусом. Увидев имя и лицо другого кесаря на монете с надписью «Иудея завоевана», вокруг изображение женщины в трауре, олицетворявшем Иудею. Изображение монет расположено в PDF-приложении. Впрочем, вероятность того, что кто-то в Иудее видел эти монеты, могла быть незначительной, поскольку они предназначались для римской аудитории. Очевидно, что, следуя указу Римского Сената, этой монетой также платили кесарю. Таким образом, нумизматика кажется лишь исследованием самолюбования элит. По этой причине ее обычно рассматривают как иерархически организованную дисциплину, сконцентрированную преимущественно на правителях, а не на обществах, которыми те правили. Как выразился недавно один нумизмат, Совершенно естественно, что монеты ставят в центр внимания правителей, которые их выпустили, а не знания об обществах. Но это то ограничение, которое мы должны принять как данность. Когнитивная нумизматика решительно отвергает эту предпосылку, не отказываясь от всего того, чему монеты могут научить нас в качестве государственных средств массовой информации, Обсуждаемая далее когнитивная нумизматика ищет в них также и проявление низших слоев общества, что является следующим шагом в продвижении наших знаний вглубь самых темных бездн истории. Этот шаг следует рассматривать как часть продолжительного эволюционного процесса. В эпоху Возрождения антикварии использовали элементарный, но надежный подход которые можно было бы назвать списочной нумизматикой. Коллекционеры работали со списками правителей, взятыми из литературных источников, и стремились найти монеты, представляющие тех или иных династов. По мере появления новых монет они искали соответствующих им правителей, так что царский список превращался в монетный кабинет. Тот же подход можно было использовать для коллекционирования монет греческих городов, Или олимпийских богов. Хотя это и не способствовало глубокому историческому или экономическому анализу, сосредоточенность на списках помогла упорядочить все возрастающее число обнаруживаемых монет и сослужила хорошую службу для классификации монет в качестве фундамента будущих исследований. Многие коллекционеры до сих пор занимаются списочной нумизматикой, заполняя ячейки. В готовых альбомах монетами различных серий, например, центами США или евроцентами. Пример списочной нумизматики расположен в PDF-приложении. Со временем усилия по объединению монет во все более крупные системы взаимосвязанных монетных выпусков способствовали развитию систематизирующей нумизматики, что было особенно важно в тех областях, где следование литературным данным имело ограниченные возможности. Иногда обнаруживались монеты правителей, которых не было ни в одном известном династийном списке, и это заставляло нумизматов расширять существовавшие практики систематизации при работе с новым царем или новой царицей. Например, в 1872 году Один афганский крестьянин нашел древнюю монету с портретом царя по имени Платон Богоявленный и передал ее местному торговцу древностями Чандре Моллу. Чандр, в свою очередь, предложил находку Джеймсу Джорджу Делмерику, британскому чиновнику, и заровал пинди. Не имея возможности купить монету, Делмерик сообщил об открытии секретарю азиатского общества Бенгалии. Азиатское общество – одна из старейших востоковеческих организаций, основанная в 1784 году в Калькутте. С 1788 года и до сих пор издает научный журнал, носящий сейчас название Journal of the Asiatic Society. В течение нескольких месяцев британский музей в экстренном порядке собирал средства для покупки этого уникального экземпляра. С появлением новых экземпляров монета из британского музея больше не является уникальной. Затем началась настоящая детективная работа, связанная с соперничеством ученых за помещение этого царя и его монеты в соответствующий исторический и нумизматический контекст. С учетом дополнительных открытий, сделанных в рамках систематизирующей нумизматики, Этот выпуск был отнесен к эпохе Евкратидидов, династии, правившей в Бактрии во втором веке до нашей эры. Изображение тетрадрахмы расположено в PDF-приложении. Разыскание в области хронологии, генеалогии, типологии, географии и других аспектов нумизматического анализа привлекали все новые методы исследования. в силу чего современная нумизматика стала диверсифицироваться. Ученые изучали клады, штемпельные связи и другие технические характеристики, а также более эффективно делились своими открытиями через научные общества и журналы. Они использовали фотографирование и другие технологии, от спектрометрии до компьютерной обработки данных. Эти подходы высветили некоторые новые, совсем не неочевидные ранее и весьма важные знания о том мире, что простирался за воротами древних дворцов, и в особенности о его общеэкономическом состоянии. Однако основное внимание по-прежнему продолжало уделяться династиям, диктаторам и деспотам. Монеты, которые нелегко было вписать в существовавшие системы, должны были рассматриваться как аномалии, В рамках нумизматики новшеств. К такого рода примерам можно отнести экземпляры необыкновенных размеров, как, например, серебряные двойные декадрахмы, аминты завоевателя из Хишт-Тепе, или уникальную золотую монету в двадцать статоров Евкратида Великого это самые крупные серебряные и золотые монеты Античного мира. Другого типа новшества включают монеты неожиданного дизайна, как, например, спорный золотой медальон со слоном, относимый ко времени жизни Александра Македонского и демонстрирующий его божественность. Изображение медальона можно изучить в PDF-приложении. Из-за редкости и непохожести на остальные монеты аутентичность таких новшеств часто подвергается сомнению, но в случае подтверждения их подлинности – Они способны переписать историю. Например, в 1900 году во Франции была найдена уникальная монета, свидетельствовавшая о правлении неизвестного ранее римского императора Домициана II. Домициан II, римский солдат, провозглашенный императором, вероятно, в Северной Галлии в конце 270 или начале 271 -го года. Единственным свидетельством его правления являются две монеты с его именем. Надо заметить, что попытка обнаружения уникальной монеты еще одного солдатского императора была предпринята в конце 2022 года, когда публики попробовали представить новые доводы в пользу аутентичности монет императора-узурпатора Спансиана. Правил в 240-х годах. которые были признаны фальшивыми еще в начале XX века. В течение столетия это открытие подвергалось сомнениям, что высказывались в отношении подлинности монеты, пока в 2003 году в надежном археологическом контексте не был обнаружен второй экземпляр монеты Домициана II, штемпельно связанный с первым. Вторая монета Домициана II была недавно обнаружена в большом кладе с распаханной территорией недалеко от Оксфорда. Исторически так сложилось, что чем агрессивнее люди обрабатывали землю и строили на ней, находясь под давлением из-за роста численности населения, тем больше земли они перелопачивали и тем больше монет находили. Каждый день обнаруживается все больше и больше кладов, причем в основном крестьянами и строителями, а не археологами. Появление надежных и доступных металлоискателей привело к созданию по всему миру целых клубов охотников за сокровищами, что имело вполне предсказуемые результаты. Законы в разных странах, а довольно часто и в разных регионах одной страны, отличаются своими определениями в отношении находок потерянного, спрятанного или брошенного имущества. В то же время везде, где рушатся национальные и международные правовые системы, как, например, в нестабильных районах Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии, вероятным результатом таких процессов становится мародерство. Непрекращающиеся войны, бушующие от Сирии до Афганистана, служат прикрытием для множества грабителей, вооруженных высокотехнологичными приборами. По этой причине за последние четыре десятилетия спасательная нумизматика превратилась в крайне необходимую субдисциплину. Чтобы сохранить то, что возможно, можно ускорить кропотливые методы исследования или же пересмотреть их с целью извлечения максимальной пользы в неблагоприятных ситуациях. Спасательная нумизматика аналогична спасательной археологии. За исключением того, что последнее зачастую заранее организуется на строительных площадках и привлекает обученных копателей, тогда как большинство монетных кладов, к сожалению, появляется неожиданно и подвергается высокому риску кражи и тайного рассредоточения. В целом же, наиболее распространенной формой академической нумизматики, особенно распространившиеся с конца XIX века, является нарративная нумизматика. Ее цель состоит в создании писательных историй, основанных на монетах, что является особенно смелым предприятием при отсутствии других источников. Использование монет для написания нарративной истории вполне естественно и даже желательно, но методология этой работы требует осторожности. Как уже указывалось, Было бы ошибочно снабжать неизвестных правителей некими личностными качествами, необходимыми для создания нарративов об их жизни и особенно посредством обращения к монетным портретам. Точно так же ошибочно создаются и нарративы, для которых плохими доказательствами являются монетные клады, как, например, воображаемые истории о жизни людей, которые их спрятали. Так что, хотя нарративная нумизматика, по крайней мере в некоторых случаях, и проявляет все возрастающий интерес к неэлитарным слоям общества, она используется не всегда ответственно, в особенности, когда ею занимаются люди с небольшим нумизматическим образованием или вовсе без него. Сэр Уильям Вудторп Тарн, историк, обладавший смелым воображением, являет собой пример, достойный в этой связи нашего внимания. Уильям Вудторп Тарн, 1869-1957, британский историк-классицист, специалист по истории Александра Македонского и его преемников. В начале XX века Тарн привлек монеты для создания самой фантастической истории о греках поселившихся в древней Бактрии и Индии. Он перенял от ведущих нумизматов своего времени, таких как Эдвард Ньюэлл, безудержное убеждение, что царские монеты раскрывают через свои портреты личности самих царей. Поэтому Тарн без колебаний писал об абсолютной правде и реализме бактрийских монетных портретов, созданных неизвестным художником, которого он назвал X. Он добавлял, Одна из характеристик работы X — бескомпромиссная правдивость и верность фактам. Но откуда Тарн мог это знать? Достоверность портретов может быть установлена только путем сравнения с реальными людьми, с другими современными изображениями или хотя бы с описаниями, чего у нас абсолютно нет для тех, кого изображал X. С такими притязаниями на истину и факты Тарн и вместе с другими историками оживил древнюю Бактрию, наполнив ее весьма интересными личностями, царями практичными и царями избалованными, царями беззаботными и царями мудрыми, царями жестокими и царями слабохарактерами, и все они превратились из своих монетных портретов в тех людей, что были нужны современному рассказчику для создания его повествования». Так, например, Тарн, взглянув на уже упомянутую монету царя Платона Богоявленного, высказал мнение, что у него было детское тщеславие, которое его брат Евкротид, возможно, удовлетворил, дав ему для игры один или два города. Обраставшим подробными деталями царям зачастую требовался и набор второстепенных персонажей, с которыми они могли взаимодействовать. поэтому Тарн выдумывал царям сестер, жен, вдов и мачех. Давайте проследим ход рассуждений Тарна о первой бактрийской династии диодатидов, выделив голосом домысленных им персонажей. Сын основателя династии имел незасвидетельствованную источниками злую мачеху, которая была сестрой, о чем молчат источники, сирийского царя. Эта ничем не подтвержденная мачеха была недовольна, когда на престол взошел второй царь. У нее была некая неизвестная по источникам дочь от первого царя, и поэтому она выдала эту предполагаемую сводную сестру второго царя замуж за предполагаемого военачальника Бактрии. В результате... Злая мачеха, сговорчивая сводная сестра и честолюбивый полководец сговорились убить второго царя из диодатидов и захватить власть. Так была создана складная история, каждое слово в которой представляет собой фантазию из недоказанных предположений. История, сплетенная из того, что Тарн называет совершенно определенным фактом, основанным на монетах, что, конечно же, абсолютно неверно. К сожалению, у такого рода нарративной нумизматики и поныне сохраняются приверженцы, а результатом их работы являются исторические вымыслы о неблагополучных царских семьях, своего рода нумизматические аналоги Игры Престолов. Появление когнитивной нумизматики предлагает более стабильное основание для изучения древнего мира снизу вверх, а не сверху вниз. Эта переориентация начинается с той безымянной рабочей силы, что трудилась внутри монетных дворов. С людей, среди которых Тарн возвысил некого таинственного мистера Икс, даже не задавшись вопросом о том, как этот ремесленник выполнял свою повседневную работу. К счастью, сегодня ученые хотят знать все, что только возможно, о процессе монетного производства. Такие всемирно известные нумизматы, как Франсуа де Колатай, Осмунд Бапиарачи, Джон Дейл и Тома Фаше, особенно внимательно исследовали эти вопросы. Более широкая осведомленность о других дисциплинах ведет к созданию лучших методологий. Внедрение когнитивной нумизматики на основе междисциплинарных подходов объединяет различные источники, заменяя традиционные реконструкции нарративной нумизматики. Монеты больше любых других материалов, массово производившихся в древности, предоставляют в наше распоряжение долгий непрерывный список данных о том, как изо дня в день работала одна группа людей. Какие же мысленные паттерны руководили их работой? С какими трудностями и стрессами они сталкивались? Как менялся их опыт с течением времени? Когнитивная нумизматика ставит эти вопросы и отвечает на них. Вооруженная новыми исследовательскими возможностями, она проливает свет на миллионы часов труда, необходимых для создания государственных денег. Эти процессы затрагивают когнитивную жизнь монет, а также когнитивную деятельность людей. Обе они активны и обе обладают субъектностью. Активность – деятельность, активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого субъект, в понимании автора как одушевленный, так и неодушевленный, целенаправленно воздействует на иные субъекты или объекты, удовлетворяя таким образом свои потребности. Субъектность – свойство быть носителем активности, способность выступать субъектом действия, и быть независимым от других субъектов. Внутри монетных дворов Что мы знаем о том, как люди делают монеты, и о том, что монеты делают с людьми? Такого рода свидетельств, что доступны нам относительно части средневековых и большинства современных операций по монетной чеканке, от античной эпохи не сохранилось, И хотя исследователи знают немногое о кадровом составе типичного греческого монетного двора, похоже, что большинство его рабочих было рабами. Совершенно случайно мы сталкиваемся на монетном дворе с мойщиками полов, которые откладывают себе наметенное серебро. Мы знаем, что на монетном дворе в Афинах работал воздуходув, поскольку некто закопал табличку с проклятиями, осуждающими этого мужчину и его жену, и, следовательно, мы понимаем, что был некто ответственный за кузницу. Для Рима свидетельств несколько больше, но они довольно противоречивы. Известно насыщенная подробностями фреска из дома Ветиев в Помпеях, на которой изображена обработка металлов, происходившая, возможно, внутри монетного двора». однако персонал на ней изображен в виде ангелоподобных купидонов. Та же неопределенности на римских надгробиях, на которых не всегда возможно отличить ремесленные инструменты чеканщика от инструментов ювелира. Сохранилось сообщение о крупном восстании рабов на римском монетном дворе во время краткого правления императора Аврелиана в III веке. Изображение монет можно найти в PDF-приложении. Утверждение, что взбунтовавшиеся рабочие монетного двора убили семь тысяч солдат, кажется сильно преувеличенным, но даже упоминание об этом восстании в наших источниках свидетельствует о его серьезности. Средневековые документы лучше передают ощущение масштабов монетного двора. Так в Венеции на переломе XI и XIV веков, когда в производстве монет все еще сохранялись античные технологии, На монетном дворе при его пиковой производительности работало около 250 человек, что, возможно, делало его величайшим производственным предприятием Европы того времени, располагавшимся в одном здании. Итак, хотя древние монеты производились в промышленных масштабах, сохранившихся документальных свидетельств недостаточно для полного изучения этого процесса из-за чего исследователи должны обращаться к самим монетам. К счастью, процессуальные археологи научили нас видеть артефакт в динамике, а не только в статике. Каждое изделие, будь то горшок, наконечник, копья или монета, представляет собой некий совокупный процесс, необходимый для его создания и для его уничтожения, от приобретения сырья и производства до использования, выбрасывания или переработки. Схему жизненного цикла изделия вы можете найти в PDF-приложении. Эта последовательность называется операционной цепью артефакта. Что касается монет, то их операционная цепь начиналась в ходе добычи полезных ископаемых. После того, как необходимая руда была обработана, а затем очищена в ходе бесчеловечных процедур, выполнявшихся рабами, как это описывалось в третьей главе, Металлы под усиленной охраной поступали на монетный двор. Находившиеся здесь печи были окружены тяжелым горячим воздухом. Повсюду раздавался шум и лязг инструментов, а глаза слезились от дыма и химикатов. Люди здесь потели от жара и ругались между собой в темных, унылых и непрощающих ошибок условиях. Опасности таились, как в высоких температурах плавления золота 1064 градуса Цельсия, серебра — 961 градус Цельсия и меди — 1085 градусов Цельсия, так и в обращении с тяжелыми и острыми предметами, в неспособности четко слышать или видеть коллег, а также в отсутствии средств защиты, таких как очки. Раненые работники с ожогами и тупыми травмами рук, ног и глаз — должно быть были обычным явлением на монетном дворе. Воистину печальным зрелищем была работа этих металлургов, присутствовавших при рождении монет. В таких условиях отмеренное количество расплавленного металла заливались в каменные или глиняные формы для получения монетных заготовок. Изображение заготовок можно найти в PDF-приложении. В качестве альтернативного способа монетные заготовки могли быть выпилены или вырублены из металлических стержней подходящего диаметра, а затем сплющены молотком. Для производства золотых и серебряных заготовок с приемлемым разбросом веса требовалось больше усилий, чем для чеканки монет из менее точно отмеряемых фидуциарных медных сплавов. Но для плавления чеканки меди требовалось больше усилий и топлива. Руководители монетного двора должны были следить за каждой официной, мастерской, а, возможно, и за каждым рабочим местом. Руководствуясь базовыми знаниями в металлургии, они контролировали температуру печи или печей в зависимости от состава использовавшегося сплава, будь то бронзовый сплав с 12% олова или иной медный сплав с 5% свинца. Полученные затем монетные заготовки помещались между штемпелями и чеканились, и некоторые современные эксперименты наводят нас на мысль, что чеканка происходила по холодным, а не горячим заготовкам. Впрочем, этот вопрос еще требует окончательного решения. Чем же чеканились заготовки? На протяжении более двух тысячелетий ответ был одним и тем же. Вот что говорит нам об этом Ибн Халдун. Автор XIV века. Это делается с помощью штемпеля из железа, на котором выгравированы в обратном порядке изображения или слова. Дошедшие до нас античные и средневековые штемпели сделаны из железа или бронзы. Штемпель вдавливается в заготовку, и выгравированные рисунки появляются на монете четкими и правильными. Не арабы... Гравировали на своих монетах определенные изображения, например, правителей своего времени, крепостей, каких-либо животных, продуктов или других вещей. Такова была практика не арабов до конца их господства. Уцелевшие штемпели для лицевой или оборотной стороны редкие и удивительные артефакты. Соответствующую фототаблицу можно найти в PDF-приложении. Их вырезание требовало от художника нескольких навыков. Во-первых, гравер должен был иметь талант, отличное зрение и твердую руку, чтобы выгравировать крошечные буквы и мельчайшие фигурки, например, лошади или божества размером с ноготь. Эта задача была под силу в первую очередь молодым и близоруким работникам, хотя некоторые художники, возможно, полагались на плоско-выпуклую линзу, для увеличения изображения. Помимо этого, граверы должны были уметь использовать резцы, пробойники, шилы и другие инструменты, необходимые для вырезания штемпелей. И, наконец, у ремесленника должна была быть когнитивная карта, мысленный шаблон или операционный мем для выполнения поставленной перед ним задачи. В создании этой карты... позволяет нам проникнуть в сознание анонимных работников монетного двора. К счастью, нумизматам не нужен сам штемпель для проведения такого исследования, поскольку каждая монета сохраняет точную ДНК своих родительских штемпелей. Как объяснял Ибн Халдун, штемпели должны быть выгравированы в обратном порядке, чтобы правильно передать рисунок на монету. Какой бы эффект гравер ни желал изобразить на монете, он или она всегда должны были отображать на штемпеле его противоположность. Высокий рельеф вырезался глубоко, а низкий рельеф, напротив, должен был быть высоким, тогда как легенды и изображения наносились в зеркальном отображении. Студенты на моих занятиях, которым я поручал создать монету и вырезать необходимый штемпель, используя кусок мыла вместо бронзы, могут наглядно продемонстрировать борьбу с этими издавна существующими условиями работы граверов. Только когда учащиеся видят свое творение, отраженное в зеркале или отпечатанное в мягкой глине, они могут заметить допущенные ошибки. Но иногда и профессиональные древние граверы ошибались. Например, на некоторых монетах буквы расположены зеркально, поскольку гравер вырезал их прямо, как в обычном тексте. Такие оплошности объясняются тем, что эти граверы не копировали предварительно подготовленный эскиз штемпеля, а держали в уме или перед глазами только конечный рисунок монеты. Возникновение многочисленных ошибок такого рода на монетном дворе ставит перед нами ряд интересных вопросов. Почему к штемпелям проявлялось такое безразличие или небрежность? Как неудачные продукты этих штемпелей, монеты с ошибками, попадали в обращение? Были ли граверы и их руководители неграмотными или равнодушными к своей работе? А может, они были сильно загружены работой? Внутри умов, что внутри монетных дворов? Когнитивная нумизматика проявляет большой интерес даже к мельчайшим подсказкам о том, как эти анонимные работники выполняли свое дело, и некоторые трудности на этом пути вполне очевидны. Например, то, как буквы в конце легенды сползают с линии, на которой они писались, очень походит на нехватку места при написании чернилами, что подсказывает нам направление мышления резчика». На монете с рисунка, расположенного в PDF-приложении, имя царя Александра начинается с четких букв, расположенных с хорошим межбуквенным интервалом, но заканчивается буквами меньшего размера и съехавшими вниз, поскольку гравер заметил нехватку места на штемпеле. Это означает, что он вырезал надпись справа налево, а не слева направо. Большинство из нас, естественно, сделают то же самое, если нас попросят написать наши имена в зеркальном отображении. Мы напишем имя Иван справа налево, начиная с перевернутой буквы «и» и заканчивая перевернутой буквой «н», мысленно произнося это слово по мере продвижения от буквы к букве. Мы думаем в одном направлении, а вырезаем буквы в другом, потому что для нас имеет значение слова, а не форма букв. Это предполагает у резчика некоторую базовую грамотность, поскольку он не просто копировал то, что уже было перевернуто и лежало перед его глазами в качестве модели. Когнитивная нумизматика напоминает нам, что ошибки гораздо более информативны, нежели безупречная работа. Если даже одна ошибка средневекового писца, переписывавшего сатирикон Петрония, говорит нам о многом, вспомните рассказ об этом из четвертой главы, Но представьте, что можно выяснить, анализируя сбои на монетных дворах, выпускавших миллионы монет. Когда мы замечаем, что легенды искажаются, чтобы заполнить место вокруг изображения, это значит, что в операционной цепи создание изображения предшествовало созданию текста. Изображение монеты расположено в PDF-приложении. Поскольку изображение уже было хорошо вырезано, гравер не хотел отказываться от штемпеля из-за проблем с легендой. Мы наблюдаем и такие случаи, когда сбившийся гравер пытался стереть ошибку в надписи и выгравировать ее заново. А вместо того, чтобы из-за смены монограммы вырезать новый штемпель, перегруженный работой гравер мог просто стереть старые монограммы и добавить новые к существующему штемпелю – Как это видно, на оборотной стороне монеты, на фото таблицы, расположенной в PDF-приложении. Слева от стоящей фигуры и между правой надписью и краем монеты. Иногда в легенде случайно пропускались отдельные буквы, а в одном случае некоторые пропущенные буквы попросту были вырезаны в другом месте штемпеля, как будто их расположение не имело никакого значения. Несколько реже встречаются буквы, вырезанные не по порядку, как, например, на римской монете императора Максимина I фракийца с текстом сальвс Авгвсит» вместо сальвс Авгвсти». Изображение монеты можно изучить в PDF-приложении. Максимин I фракийц, 235-238. Римский император. Орфографические ошибки на монетах позволяют предположить, что умы работников монетного двора витали в облаках, как это происходит и сегодня. Так, в 2013 году Ватикан отозвал тысячи золотых, серебряных и бронзовых медалей с изображением Папы Франциска и латинской надписью, в которой была допущена ошибка в написании имени Иисуса. Латинское имя должно было начинаться с буквы «и» вместо «йод». Слушатели могут вспомнить, что Индиана Джонс совершил аналогичную ошибку, которая чуть не стала причиной его гибели в конце фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Однако итальянский монетный двор отчеканил «Лесус», а не «Есус» или «Джесус». Ошибку заметили только после того, как медали поступили в продажу, что, конечно же, привело в восторг формалиновый лагерь коллекционерского сообщества. Человеку свойственно ошибаться, но ошибка на монете или медали – это историческое событие. Познание – это поучительный процесс. Монеты показывают, что одни и те же вещи в разных культурах иногда воспринимаются и воспроизводятся различным образом. Так люди на протяжении всей истории сталкивались с молниями, но, по-видимому, происходило это совершенно по-разному. Хотя молния и в древности и сегодня выглядела одинаково, вы могли бы не узнать ее на античных монетах или в других произведениях античного искусства. В нашей культуре молния обычно визуализируется как линия из трех штрихов, напоминая вытянутую букву Z. Это общепризнанный мем, который повсеместно мелькает в рекламе в качестве обозначения скорости или электрической энергии. Но всякий раз, когда современные люди видят древнюю монету с изображением молнии, а это одно из самых распространенных монетных типов греко-римского мира, они сталкиваются с совершенно другим мемом, который зачастую неправильно истолковывается, как изображение жука или некого растения, рисунок которого вы можете найти в PDF-приложении. Тонкие линии Лихтенберга, картины распределения искровых каналов, оставляемые на земле ударами молнии, которые видны вокруг изображения молнии, могут объяснить и повторяющиеся линии, появившиеся на некоторых античных монетах из-за удара молотом по штемпелю. Греческий и римский мем снабжал молнию стилизованными зазубринами, рукоятками и крыльями, представляя ее как атрибут Зевса, использовавшийся в качестве оружия. Изображение монет можно найти в PDF-приложении. Мертвые люди, животные и расколотые деревья заставляли предполагать, что молния имела значительную массу и импульс, представляя собой нечто вроде мощного копья или топора. До сих пор в Греции удар молнии называют астропелеки. что значит «небесный топор». Мемы выступают в качестве представлений и действий, внедренных в культурную память и передаваемых в ее пространстве. Из нескольких способов, которыми можно увидеть и проиллюстрировать некое явление или же выполнить некую повторяющуюся задачу, человеческие общества, как правило, выбирают один способ и передают его из поколения в поколение. Внешний вид удара молнии – Лишь один из нумизматических примеров такого поведения. Другой пример — использование направляющих точек. Граверы больших штемпелей использовали специальный инструмент, чтобы вначале набить на штемпель пару концентрических пунктирных кругов, которые послужат направляющими для размещения рисунка и надписи. Эта процедура применялась для гигантских двойных декадрахом царя Аминты. Часть этих пунктирных кругов — можно увидеть в нижней части верхней правой монеты на фототаблице, расположенной в PDF-приложении. Кроме того, греческие надписи на монетах и монограммы обычно образовывались путем соединения ряда точек в буквы, что является культурным мемом, распространенным во всем греческом мире и хорошо заметным на соответствующей фототаблице в PDF-приложении. Фактически, направляющие точки были настолько глубоко просверлены на этом образце, что их невозможно было стереть вместе с более ранними монограммами. Иной подход применялся при производстве монет, отчеканенных в других культурах – финикийской, сикулопунической, римской или индийской. Их изображение вы сможете найти в PDF-приложении. Различия между ними становятся особенно очевидными, когда мы обращаемся к удивительным гибридным выпускам индогреческих монет, возникшим при встрече индийской и греческой монетных традиций в Южной Азии. Финикийские монеты чеканились в Тире, Сидоне и других городах и государствах с IV века до нашей эры. Основной денежной единицей этих городов был серебряный сикль. а надписи на них выполнялись преимущественно на финикийском языке. Пуническая или карфагенская нумизматика исследует монетные выпуски древнего Карфагена, финикийского города-государства, расположенного недалеко от современного города Тунис. С конца V века до н.э. и до своего разрушения в 146 году до н.э., Здесь чеканился широкий спектр монет из золота, электро, серебра, билона и бронзы. Карфагенские монеты представляют собой эклектичное сочетание местной художественной традиции и греческих образцов. Лишь небольшая часть карфагенских монет производилась или использовалась в Северной Африке. Большинство же выпускалось на Сардинии и Сицилии. Секулопунические монеты. При рассмотрении этого случая когнитивная нумизматика проливает свет на многоязычное, разнородное сообщество, включавшее, помимо прочего, анонимных работников царских монетных дворов, которые как-то договаривались между собой о своей идентичности и об образе мыслей. Эти работники отчеканили много двуязычных монет, на которых мы обычно видим точки, используемые для написания греческих букв, но не для написания букв индийского прокрита. Каждая сторона монеты создавалась следуя собственной когнитивной карте, и даже когда греческая монограмма находится рядом с индийским текстом, способ их гравировки различается. Это ясно видно, например, на маленькой серебряной монете индо-греческого царя Аполлодота I. Изображение монеты можно изучить в PDF-приложении. Прокриты – группа среднеиндийских языков и диалектов, распространенных на индийском субконтиненте примерно с III века до н.э. по VIII век н.э., записывались различными системами письма – Брахме, Хароштхе и другими. Аполлодот I – 180-174-165-160 до н.э. первый царь индо-греческого царства, правивший на, собственно, индийских территориях от Пинджаба до Гуджарата. Еще более четко это различие проявляется на редких двуязычных серебряных монетах царя Агафокла, на одной стороне которых помещена греческая легенда, а на другой – легенда, выполненная письмом Брахми. Гравер, вырезая греческую легенду с буквой лямда. Соединил три точки двумя линиями, чтобы получилась заглавная буква лямбда, но когда в тексте на Брахме появляется точно такая же по форме буква «л», обозначающая слог «га», резчик не использовал точки. Как можно увидеть на соответствующем рисунке в PDF-приложении, Когнитивный процесс при написании заглавной буквы лямбда или л менялся в уме мастера в зависимости от языка, на котором он работал. Сохранение этих синхронных, но тем не менее обособленных мемов можно отследить на протяжении столетий чеканки в Южной Азии вплоть до так называемого индоскифского периода, когда уже и негреческие буквы стали писаться из соединенных точек. Однако до этого времени, даже если на одной стороне монеты есть и греческая, и индийская монограмма, то греческая будет образована точками, а индийская нет. Рисунок с пояснениями расположен в PDF-приложении. Единственная причина, по которой эти буквы вырезались по-разному, имеет культурный, а не механический характер. Это сродни тому, как если бы курьер... доставляющий одну и ту же пиццу по одному и тому же адресу, каждый раз выбирал бы свой маршрут в зависимости от того, кто должен был ему открыть дверь. Античные работники Монетного двора понятия не имели о том, что нумизматы в далеком будущем будут прочесывать коллекции по всему миру, занося в каталоге каждую их привычку и каждую неудачу. Так специалисты кропотливо отследили, как граверы, вырезавшие на монетах изображение арки Нерона, постепенно искажали ее внешний вид, допуская все новые и новые ошибки при копировании. Арка Нерона. Ныне утерянная триумфальная арка в Риме, посвященная римскому императору Нерону. 54 68 Древние рабочие удивились бы, насколько нам сегодня важны их неудачные дни, когда они подолгу возились с зеркальным отображением, забывали букву, исправляли испорченное слово или же когда им не хватало места на штемпеле. Они никогда не могли бы и помыслить, что через эти мучения мы ищем возможность заглянуть в их жизнь, узнать об их грамотности и об их приверженности мемам. Справедливости ради, надо сказать, что обычно они безошибочно справлялись со своей работой, и за это мы им тоже благодарны, ведь ученые не смогли бы прочитать прокритские тексты Древней Индии, если бы не двуязычные монеты, которые Джеймс Принцип и другие исследователи использовали в XIX веке при расшифровке письменностей Брахми и Кхароштхи. На противоположном конце классического мира в Испании. Мануэль Гомес-Морена, в значительной степени опираясь на нумизматические исследования, расшифровал кельтиберскую письменность. Впрочем, эта задача все еще не может считаться окончательно решенной. Монеты использовались и при изучении языков и письменностей Аравии, Аксума и Кушанского царства. Античные монеты различных государств Южной Аравии и Йемена несли на себе надписи южноаравийским письмом. Аксум – древнее царство в Эфиопии. Чеканившиеся здесь с конца III века до первой половины VII века монеты содержали надписи на греческом языке и на эфиопском языке Г.С. Кушанское царство – государство в Центральной Азии, существовавшее с I по III век. Вплоть до открытия во второй половине XX века пространных текстов бактрийский язык был известен только по кратким легендам кушенских монет. Лингвистам очень повезло найти на монетах обширную серию сообщений, документирующих общение людей друг с другом. Это особенно важно, поскольку эволюция античных монет со временем вела к использованию на них все большего количества текста. Как правило, эллинистическая тетрадрахма несет на себе больше слов, чем более ранние монеты Афин и Коринфа, а римская императорская монета более многословна, чем республиканская. Изображение обеих монет можно найти в PDF-приложении. Надо сказать, что в истории нумизматики наибольшей текстуальной нагруженности достигли мусульманские монеты. Отказавшись еще в VII веке от использования изображений, в дальнейшем они несли на себе все больше и больше текста, чему способствовали, компактность арабского письма и экономные принципы его орфографии. Легенда некоторых арабографичных монет достигала 150 слов. Все чаще монеты не только показывали, но и говорили, отражая рост грамотности обществ, по крайней мере, в аспекте ограниченного словаря нумизматических легенд. Монетная иконография становилась все более утонченной, Так что сегодня она является важным инструментом исследования взаимодействий между могущественными эмитентами и скромными потребителями монет как на греческих и римских улицах, так и вне их. Что, например, думал центральноазиатский кочевник, живший где-то рядом с шелковым путем о римской императорской монете из далекого Лугдунума, современного Леона, которую он унес с собой в могилу, что расположено в землях Афганистана, что можно сказать о большом количестве римских монет, обнаруживаемых в Индии, и о всего лишь нескольких таких монетах из Китая, как они видоизменялись или истолковывались на этой стадии их операционной цепи. Ведь независимо от своего происхождения и своего состояния, каждая монета должна была прожить свою жизнь до конца. дыра полная теорий. Английское название раздела "A Hole Full of Theories" заставляет вспомнить полное чудес Кроличью нору из Алисы в стране чудес Льюиса Кэррола. Британский писатель Роберт Грейвс опубликовал в 1925 году стихотворение "Обрезанный статер", посвященное вымышленному путешествию греческой серебряной монеты. достигший в конце IV века до н.э. Китая. Роберт Грейвс, 1895-1985, британский поэт, исторический романист и критик. Переводил античных авторов, известен новаторским анализом греческих мифов. Русскоязычный читатель, знаком с ним по книгам «Я, Клавдий» и «Мифы древней Греции». В воображение Грейвса тетрадрахму Александра Македонского вытащили наугад из полкового зарплатного мешка и отдали простому солдату, охраняющему китайскую границу. Поэтическая ирония заключалась в том, что скромным стражником был сам Александр, инкогнито служивший в китайской армии. Грейвс так описывает тетрадрахму. Просверлена была монета, чтобы нанизать ее сходящей мелочи на шнур. Со стороны одной она до блеска стерта, но на другой еще видна нам голова, обрезанная кем-то до волос и шеи, свидетельство того, что в прежние года через руки множество людей прошла она. В этих строках Александр так размышляет об использовании его измененной монеты народами Китая, как это мог бы делать когнитивный нумизмат. В конце концов, однако, завоеватель просто тратит свою монету на пиршество из миндаля и рыбы, а потом возвращается на свою службу, которую продолжает нести в добровольном изгнании. Роберт Грейвс ясно представлял себе, что монета, выпущенная в средиземноморской монетной традиции, могла быть пробита в центре, чтобы функционировать в восточноазиатской денежной системе. В Восточной Азии монета с дыркой могла циркулировать незамеченной для всех, кроме того человека, который ее чеканил. Сейчас уже невозможно выяснить, видел ли когда-нибудь Грейвс такую монету, но на протяжении всей своей жизни он питал интерес к древней нумизматике. В автобиографии он рассказывает, что в детстве коллекционировал монеты, а некоторые из них до сих пор можно увидеть на выставке в его доме-музее на Майорке. Монеты с именем Александра и отверстиями в них не редкость, но обычно их просверливали с краю, чтобы использовать монеты в качестве подвесок. Совсем другое дело — это дырки, сделанные в центре монеты. Мартин Прайс в каталоге коллекции британского музея приводит изображение 1270 тетрадрахм Александра, 24 из которых имеют отверстия, пробитые по краям, но ни одна не имеет дырки, сделанной посередине. Однако недавние раскопки на юге Ирана обнаружили значительное скопление эллинистических монет, намеренно пробитых по центру. Эти монеты сближаются с другими монетами того же времени, например, с бактрийской монетой, изображение которой можно увидеть в PDF-приложении. Монеты такого рода не обнаруживаются в контекстах, предполагающих, что они были продырявлены по причине, указанной Грейвсом, чтобы нанизать ее сходящей мелочью на шнур, то есть на китайский манер. Зачем же тогда кому-то... Надо было делать такие действия с целой группой монет. Центральная дырка не имеет смысла при переделке монет в ювелирные изделия или украшения, поскольку она уничтожает монетный дизайн. При этом пробитые по центру монеты, как правило, низких номиналов, не использовавшиеся в ювелирных целях, так что изменение таких монет совершенно обнуляет их пригодность для торговли или в создании украшений. Лишь проникнув в сознание давно умерших людей, когнитивный нумизмат может разгадать эту загадку. В поисках возможных причин появления монет с дырками давайте обратимся к повседневной жизни в Центральной Азии. Во-первых, эти монеты, возможно, служили самодельными грузилами для рыболовных сетей, которые использовались в ручьях, питавших реку Окс. Другой ответ можно искать в широком использовании маленьких колокольчиков в Древней Центральной Южной Азии. Их даже можно увидеть свисающими с шеи слона на некоторых монетах Бактрии, в которых сделаны дырки. Колокольчики появляются и на двугорбых верблюдах, что мы знаем по дворцовым рельефам Персеполя. Персеполь — город в Древнем Иране недалеко от Шираза. Основан в качестве столицы государства Ахименидов в конце VI века до н.э. Основные постройки были возведены при царях Дарии 522-486 до н.э. и Ксерксе I 468-465 до н.э. Был заброшен после захвата Александром Македонским в 330 году до н.э. До наших дней хорошо сохранились развалины его грандиозных архитектурных комплексов. Для колокольчиков, конечно же, нужны металлические язычки, импровизированную замену которым можно сделать, продев шнур через центр монеты соответствующего размера. Эксперименты показывают, что такие колокольчики довольно хорошо функционируют. Отверстие в центре с меньшей вероятностью выйдет из строя, чем отверстие с краю, И если кожаный или металлический шнур завязать под монетой, а не закреплять монету петлей, то такой шнур не будет препятствовать звону при ударе по колокольчику. Отсутствующий язычок, потерянный возможно из-за порвавшегося шнура или цепочки, трудно было быстро заменить, тогда как модифицированная монета могла решить эту проблему с минимальными затратами времени и материалов. И, наконец, монеты с отверстиями – могут функционировать как пряслица. Моя жена, искусная предильщица, провела эксперименты с одной из пробитых в древности бактрийских монет. Иллюстрацию к эксперименту можно найти в PDF-приложении. Опыт показал, что монета достаточно хорошо функционирует и как опора, и как грузик для вытягивания нити, даже в случае использования шелка-сырца. Надо сказать, что сегодня широко продаются и современные монеты, модифицированные в пряслица. Движение денег Монеты не безжизненны и не статичны. На них покупают, их зарывают, на них играют и с ними развлекаются. Они могут вращаться при придении нити или раскачиваться в такт движением животного с колокольчиком. И в этих движениях не меньше, чем в движениях, сопровождавших их изготовление, монеты переносят нас в мир неэлиты. Монета, закончившая свое древнее путешествие в какой-то катастрофе, может рассказать нам неожиданные вещи. Так монеты, находимые после кораблекрушений, могут раскрыть маршрут этих обреченных кораблей, нумизматически указав на их последние порты захода. Благодаря монетам мы смогли трезво взглянуть на то, что случилось с тысячами простых людей в Помпеях в тот совершенно особенный день 79-го года. Здесь монеты стали спутниками многих из тех, кто в последний раз в своей жизни попытался спрятаться или убежать от лавы. Любопытно, что одной из наиболее широко признанных дат античной истории является дата начала этой катастрофы. 24 августа 1979 года, поскольку именно об этом событии, по-видимому, пишет Плиний-младший, цитируя рассказ очевидца катастрофы. Плиний-младший, около 61 первого между 113-м и 115-м. Племянник Плиния-старшего, древнеримский государственный деятель, писатель и адвокат. В таком случае мы должны ожидать, что любая монета, погребенная под этим извержением, была отчеканена до этой даты. Однако два ранних динария императора Тита, который правил в 79-81 годах, обнаруженные в специальном тайнике внутри так называемого «дома золотого браслета», поколебали нашу уверенность в датировке. Возможно, извержение произошло несколькими месяцами позже, и в таком случае его датировка будет зависеть от того, насколько быстро монеты могли попасть с римского монетного двора в Помпеи. Это обстоятельство может прояснить и некоторые другие вопросы, возникавшие при соотношении канонической даты извержения с ритмами повседневной жизни, касательно времени местных выборов, зрелости сезонных культур, И той тяжелой одежды, что была на некоторых жертвах извержения. Обыденное движение монет влияет и на дебаты историков по поводу другого крупного бедствия в римской истории. В девятом году нашей эры император Август потерял три легиона после того, как его полководец Публий Квинтилий Вар наткнулся на крупную засаду где-то в Германии. Последовавшая за этим битва в Тевтобургском лесу. потрясла Римскую империю, а в XIX веке стала предметом национальной гордости немцев. Древние источники рассказывают мрачную историю уничтожения армии и ее последствий, в том числе повествуют о посещении римской армии место битвы несколько лет спустя. Посреди поля белились скелеты, где одинокие, где наваленные грудами – смотря тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление. Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным стволам. В ближних лесах обнаружились жертвенники, у которых варвары принесли в жертву трибунов и центурионов первых центурий. Точное место катастрофы со временем было утеряно, и еще недавно ученые вели о нем бесконечные споры. Лишь в 1987 году британский офицер Тони Клан, сканируя с помощью металлоискателя территорию вокруг деревни Калькризе, наткнулся здесь на множество монет. Все они были датированы временем боя, подтверждая локализацию кровавого побоища. Прибывшие на место археологи обнаружили здесь огромное количество римского оружия, мечей, кинжалов, дротиков. наконечников стрел, камней для прощи, а также шлемов и защитных доспехов. Здесь же были найдены кольца, ведра, молотки, ключи, бритвы, кухонная утварь и даже гвозди от солдатских сандалий. Безмолвными свидетелями лежали посреди костей брошенные позиции гордой армии, и только монеты поведали о них. Но изучение денег не просто академическое упражнение, посвященное старым битвам, и извергающимся вулканом. Слушатели, которым мало дела до того, как, где и когда умерли обычные люди в какой-то древней стране, могут по-другому взглянуть на собственное будущее, в котором деньги тоже могут сыграть определенную роль. Сегодня большинство нас больше страшится вспышек инфекционных заболеваний, нежели извержений вулканов или восстаний племен. Когнитивные нумизматы будущего смогут узнать из денег не только то, когда нас постигла какая-то катастрофа, но и то, как наличные деньги, перенося некое инфекционное заболевание, помогли ее распространению. О, странные новые миры! Английское название раздела «Strange New Worlds» очевидным образом перекликается с названием Романа Олдеса Хаксли «О дивный новый мир». Brave New World Будущему нумизматике суждено быть для нас настолько же странным, насколько странным был бы биткоин для Аристотеля. Возможно, нумизматика сможет стать обязательным курсом для студентов-биологов и исследователей галактик или когда-нибудь даже станет объединяющим языком для всех жителей Земли, породив новые отрасли биоэтики и уголовного права. Подобно тому, как движение за права животных, зародившееся в XX веке, выглядит логическим продолжением движения за права человека, которое началось в XVII веке, это развитие, в свою очередь, может привести в XXI веке и к новой кампании, защищающей права артефактов. Сегодняшние споры о том, кому принадлежит прошлое, о музейной этике и об ответственном обращении с артефактами могут быть предвозвестниками совершенно нового взгляда на археологические объекты, торговля предметами старины уже является уголовным преступлением, аналогичным торговле людьми и животными. Но если сегодня активисты утверждают, что артефакты, скажем, из Египта эпохи фараонов, принадлежат не нынешнему египетскому правительству, а всем нам, то следующий шаг заключается в прокламации того, что такие предметы могут и вовсе не принадлежать никому из нас. В этом странном будущем наш нынешний акцент на управлении культурными ресурсами может быть отброшен как уничижительный во всех трех его составляющих, поскольку артефакты перестанут быть ресурсами, которыми управляет культура присвоений. Управление культурными ресурсами, CRM. Практика управления культурным наследием традиционной исторической и археологической материальной культуры, а также современным искусством, городской культурой и тому подобным. В США CRM чаще всего используется как синоним управления культурным наследием, Поскольку управление культурными ресурсами здесь обычно не отделяется от контекста наследия. Монеты, подобно людям и другим животным, пожалуй, были бы вправе сами владеть собой. Возникнут эквиваленты текущего проекта по правам нелюдей, целью которого является установление правовой защиты телесной неприкосновенности и индивидуальных свобод других видов. Проект по правам нелюдей Американская некоммерческая организация по защите прав животных, стремящаяся изменить правовой статус по крайней мере некоторых животных с собственности на личность с целью обеспечения их прав на физическую свободу и телесную неприкосновенность. В октябре 2011 года организация Люди за этичное отношение к животным подавала в суд на компанию SeaWorld Завладение касатками, обвиняя ее в нарушении 13-й поправки к Конституции США, отменившей рабство SeaWorld – американская компания, специализирующаяся на тематических парках развлечений. Можем ли мы представить себе день, когда сама мысль Индианы Джонса о том, что артефакты принадлежат музею, будет осуждена активистами, которые приравняют это пленение к положению животных? выставленных против их воли в зоопарках. Это вовсе не означает, что страдания людей-косаток приравниваются к обращению с монетами или иной валютой, но развитие агентности объектов уже набрало собственную инерцию и, возможно, будет высвобождать деньги такими способами, которые мы не сможем полностью понять или контролировать. Когда-нибудь монеты смогут сделать самый последний шаг в своей долгой эволюции, достигнув той точки, откуда они будут не просто манипулировать людьми из корыстных интересов, но и будут пользоваться полной правовой защитой. Наши суды могли бы стать великим убежищем для монеты. Здесь она разорвала бы последние звенья операционной цепи и никогда больше не была бы насильственно использована повторно, или в каких-либо иных целях. В случае падения монеты на нее нельзя было охотиться, как, скажем, на рысь, выпущенную обратно в дикую природу, а темные углы и придорожные канавы были бы объявлены нумизматическими заповедниками. Старые колонии монет, населяющие банки в наших шкафах, могли быть объявлены неприкосновенными и защищенными от переработки и возвращения в оборот, а выслеживание кладов с помощью металлоискателей могло быть криминализировано наподобие африканского сафари. Носить монету в качестве украшения было бы все равно, что щеголять мехом, а разбить цент в автомате по продаже сувениров или положить монетку в торговый автомат стало бы абсолютно незаконным. Гориллы, носороги, кондоры и... четвертаки. Наша моральная ответственность заключается в том, чтобы никто из них не вымер, чего бы это ни стоило человеческому обществу. На самом деле центы в вашем кармане уже хихикают, ведь это будущее наступило. Находясь в опасном положении, они все же существуют, а благодаря существенным усилиям людей они размножаются в огромных объемах, что знаменует триумф их эволюции. Они не боятся реформы или цифровой замены, Они обладают такой же выносливостью, что была у самой первой монеты, и той же самоуверенностью, что была присуща лучшему золотому флорину. Если наступит день, когда их помощники исчезнут с земли, то они будут спокойно отдыхать, пока, возможно, не прибудут другие помощники. Тот цент, который сегодня бессильно мал, чтобы купить что-либо в наших магазинах, будет почитаться или леется инопланетной расой, как самое экстраординарное устройство для обмена сообщениями в галактической истории. Сегодня мы стоим на пороге появления вершины эволюции среди всех монет. В апреле 2020 года в Конгресс США был внесен законопроект, призывающий монетный двор произвести одну или несколько платиновых монет В триллион долларов каждая, которые бы использовались для оплаты мер по борьбе с COVID-19. Законопроект HR 6553 не стал законом, но это была очередная попытка поддержать давнюю идею выпуска необращающихся супермонет для решения финансовых проблем Америки. Если люди когда-нибудь облегчат монетам этот эволюционный скачок, То монета в триллион долларов станет окончательным нумизматическим мемплексом. У нее не будет естественных врагов, не будет срока жизни, ограниченного обслуживанием или плохим обращением, и не будет страха перед исчезновением. Она расскажет другим мирам, как мы были добры к монетам, как наши философы и религиозные лидеры глубоко размышляли о них, а также о том, как мы писали и читали мудрые книги по нумизматике, этой прекрасной науке о близких и далеких цивилизациях. Эта прекрасная наука так назвал нумизматику антикварии Якопа Страда в предисловии к латинскому и французскому изданиям своей книги «Эпитомы Тезаури Антиквитатем Фрэнк Ли Холт Когда деньги говорят История монет и нумизматики от древности до поп-культуры. Читал Сергей Уделов. Июль 2023 года. Тверь.